Глава третья. Медицинская экспертиза и один фунт орехов. Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсудимому. Да и сам Фетикуевич, кажется, не очень на неё рассчитывал, что и оказалось впоследствии. В основании своём она произошла единственно по настоянию Екатерины Ивановны, вызвавшей нарочно знаменитого доктора из Москвы. Защита, конечно, ничего не могла через неё проиграть, а в лучшем случае могла что-нибудь и выиграть. Впрочем, отчасти вышло даже как бы нечто комическое именно по некоторому разногласию докторов. Экспертами явились приехавший знаменитый доктор, затем наш доктор Герценштубе и наконец молодой врач Варвинский. Оба последние фигурировали тоже и как просто свидетели, вызванные прокурором. Первым спрошен был в качестве эксперта доктор Герценштубе. Это был семидесятилетний старик, седой и плешивый, среднего роста, крепкого сложения. Его все у нас в городе очень ценили и уважали. Был он врач добросовестный, человек прекрасный и благочестивый, какой-то Гернгутер или моравский брат уж не знаю, наверное. жил у нас уже очень давно и держал себя с чрезвычайным достоинством он был добр и человека любив лечил бедных больных и крестьян даром сам ходил в их конуры и избы и оставлял деньги на лекарство но притом был и упрям как мул сбить его с его идеи Если она засила у него в голове было невозможно. Кстати, уже всем почти было известно в городе, что приезжий знаменитый врач в какие-нибудь 2-3 дня своего у нас пребывания позволил себе несколько чрезвычайно обидных отзывов насчёт дарований доктора Герценштауба. Дело в том, что хоть московский врач и брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, но все же некоторые в нашем городе обрадовались случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих больных лечил до него, конечно, доктор Герценштубе. И вот знаменитый врач с чрезвычайною резкостью, о критиковал везде его лечение. Под конец даже являясь к больному, прямо спрашивал: "Но кто вас здесь пачкал, Герценштубэ?" Ха-ха. Доктор Герценштубэ, конечно, всё это узнал. И вот все три врача появились один за другим для проса. Доктор Герцин, чтобы прямо заявил, что ненормальность умственных способностей подсудимого усматривается сама собой. Затем, представив свои соображения, которые я здесь опускаю, он прибавил, что ненормальность эта усматривается. Главное, не только из прежних многих поступков подсудимого, но и теперь, в сию даже минуту. И когда его попросили объяснить, в чем же усматривается теперь, в сию-то минуту, то старик-доктор со всей упрямотой своего простодушия указал на то, что подсудимый, войдя в залу, имел необыкновенный и чудный по обстоятельствам вид, шагал вперед как солдат и держал глаза впереди себя, упираясь. Так, да как вернее, было бы ему смотреть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой любитель прекрасного пола и должен был очень много думать о том, что теперь о нём скажут дамы, заключил старичок своим своеобразным языком. Надо прибавить, что он говорил по-русски много и охотно. но как-то у него каждая фраза выходила на немецкий манер, что, впрочем, никогда не смущало его. Ибо он всю жизнь имел слабость считать свою русскую речь за образцовую, за лучшую, чем даже у русских. И даже очень любил прибегать к русским пословицам, уверяя каждый раз, что русские пословицы лучшие и выразительнейшие из всех пословиц в мире. Замечу ещё, что он в разговоре от рассеянности ли какой часто забывал слова самые обычные, которые отлично знал, но которые вдруг почему-то у него из ума выскакивали. то же самое, впрочем, бывало, когда он говорил по-немецки, и при этом всегда махал рукой пред лицом своим, как бы ещё ухватить потерянное словечко. И уж никто не мог бы принудить его продолжать начитать уречь, прежде чем он не отыщет пропавшего слова. Замечание его насчёт того, что подсудимый Войдя, должен был бы посмотреть на дам, вызвало игривый шепот в публике. Старичка нашего очень у нас любили все дамы. Знали тоже, что он холостой, на всю жизнь человек, благочестивый и целомудренный. На женщин смотрел, как на высшие и идеальные существа, а потому неожиданное замечание его всем показалось хорошим. ужасно странным. Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние подсудимого заненормальное даже в высшей степени. Он много и умно говорил про аффект и манию. и выводил, что по всем собранным данным подсудимый пред своим арестом за несколько еще дней находился в несомненном болезненном аффекте, и если совершил преступление, то хотя и сознавая его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением им овладевшим. Но кроме аффекта доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже помешательству. Но-то Бене. Я передаю своими словами. Доктор же изъяснялся очень ученым и специальным языком. все действия его наоборот здравому смыслу и логике, продолжал он. Он уж не говорил о том, чего не видал, то есть о самом преступлении и всей этой катастрофе, но даже третьего дня во время разговора со мной у него был необъяснимый, неподвижный взгляд, неожиданный смех, когда вовсе его не надо. Непонятное постоянное раздражение Странные слова Бернар, Эфийка и другие, которых не надо Но особенно усматривал доктор эту манию в том Что подсудимый даже не может и говорить О тех трех тысячах рублей, в которых считает себя обманутым Без какого-то необычайного раздражения тогда как обо всех других неудачах и обидах своих говорит и вспоминает довольно легко. Наконец, по справкам он точно так же и прежде, всякий раз, когда касалось этих трех тысяч, приходил в какое-то почти иступление, а между тем свидетельствуют о нем, что он бескорыстен и нестяжателен. Насчет же мнения... учёного собрата моего, иронически присовокупил московский доктор, заканчивая свою речь, что подсудимый, входя в залу, должен был смотреть на дам, а не прямо пред собою, скажу ли что, что кроме игривости подобного заключения, оно сверх того и радикально ошибочно. Ибо хотя я вполне соглашусь, что подсудимый, входя в зал суда, в которой решается его участь, не должен был так неподвижно смотреть пред собой, и что это действительно могло бы считаться признаком его ненормального душевного состояния в данную минуту. Но в то же время я утверждаю, что он должен был смотреть не налево на дам, а напротив, именно направо. ища глазами своего защитника, в помощи которого вся его надежда и от защиты которого зависит теперь вся его участь. Мнение своё доктор выразил решительно и настоятельно. Но особенный комизм разногласий у обоих учёных экспертов предал неожиданный вывёт врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, подсудимый, как теперь, так и прежде, находится в совершенно нормальном состоянии. И хотя действительно он должен был при аресте находиться в положении нервном и чрезвычайно возбуждённом, но это могло происходить от многих самых очевидных причин: от тревожности, гнева, беспрерывно пьяного состояния и проч. Но это нервное состояние не могло заключать в себе никакого особенного аффекта, о котором сейчас говорилось. Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в зал, то по его скромному мнению, подсудимый именно должен был, входя в зал, смотреть прямо пред собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо пред ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь. Так что, смотря прямо пред собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума. В данную минуту с некоторым жаром заключил молодой врач своё скромное показание. Браво, лекарь, крикнул Митя со своего места. Именно так. Митю, конечно, остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику. Ибо, как оказалось потом, Все с ним согласились. Впрочем, доктор Герценштуб, спрошенный уже как свидетель, совершенно неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как старожил города и из давно знающей семейства Карамазовых, он дал несколько показаний весьма интересных для обвинения. И вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил И однако бедный и молодой человек мог получить без сравнения лучшую участь, либо был хорошего сердца и в детстве, и после детства, ибо я знаю это. Но русская пословица говорит: если есть у кого один ум, то это хорошо. А если придёт в гости ещё умный человек, то будет ещё лучше. Ибо тогда будет два ума, а не один только. Ум хорошо, а два лучше, в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычай старичка говорить медленно, растянуто. Не смущаюсь производямым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а напротив, ещё весьма ценя своё тугое картофельное И всегда радостно самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острочить. О, да, и я тоже говорю, упрямо подхватил он. Один ум хорошо, а два гораздо лучше. Но к нему другой с умом не пришёл, а он и свой пустил. Как это? Куда он его пустил? Это слово Куда он пустил свой ум, я забыл, — продолжал он, вертя рукой пред своими глазами. — Ах да, шпацирен! — Гулять? — Ну да, гулять, и я тоже говорю. Вот ум его и пошел прогуливаться и пришел в такое глубокое место, в котором и потерял себя. А между тем это был благодарный и чувствительный юноша. О, я очень помню его ещё вот таким малюткой, брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с пантолончиками на одной пуговке. Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдруг в голосе честного старичка. Фетикович так и вздрогнув, как бы что-то предчувствуя, и мигом привязался — О, да, я сам был тогда еще молодой человек. Мне, ну да, мне было тогда сорок пять лет, а я только что сюда приехал. И мне стало тогда жаль мальчика. Я спросил себя, почему я не могу купить ему один фунт? Ну да, чего фунт? Я забыл, как это называется. Фунт того, что дети очень любят. Как это? Ну... Как это замахнуть руками? Это на дереве растет, и его собирают, и всем дарят. Яблоки? О, нет, фунт, фунт, яблоки десяток, а не фунт. Нет, их много, и все маленькие, кладут в рот, и крах! Орехи? Ну да, орехи, и я тоже говорю самым спокойным образом. Как бы вовсе и не искал слова, подтвердил доктор. И я принёс ему один фунт орехов, ибо мальчику никогда и никто ещё не приносил фунт орехов. И я поднял мой палец и сказал ему: "Мальчик, Gott der Vater, Бог-отец". Он засмеялся и говорит: "Gott der Vater, Gott der Sohn". Бог сын. Он ещё засмеялся и лепетал: Gott der Sohn, Gott der heilige Geist, Бог защиты. А я ушёл. На третий день иду мимо, а он кричит не сам дядя: Gott der Vater, Gott der Sohn, и только забыл Gott der heilige Geist. Но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, я более не видал его. И вот прошло двадцать три года, я сижу в одно утро в моем кабинете, уже с белой головой, и вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать, но он поднял палец и, смеясь, говорит «Годдерфатер! Годдерсон!» und Gott der heilige Geist. Я сейчас приехал и пришёл благодарить вас за фунт орехов. Ибо мне никто никогда не покупал тогда фунт орехов, а вы один купили мне фунт орехов. И тогда я вспомнил мою счастливую молодость бедного мальчика на дворе без сапожника. И у меня повернулось сердце, и я сказал, ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоем детстве. И я обнял его, и благословил, и я заплакал. Он смеялся, но он и плакал, ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он и плакал, я видел это, а теперь, увы, и теперь плачу, немец, и теперь плачу, Божий ты человек! — крикнул вдруг Митя со своего места. Как бы там ни было, а анекдотик произвел в публике некоторое благоприятное впечатление. Но главный эффект в пользу Мити произведен был показанием Катерины Ивановны, о котором сейчас скажу. Да и вообще, когда начались свидетели «А-А-Де-Щарж» — свидетели защиты, то есть вызванные защитником, то судьба как бы вдруг и даже серьезно улыбнулась Мите. И что всего замечательнее — неожиданно даже для самой защиты. Но ещё прежде Екатериной Ивановной спрошен был Алёша, который вдруг припомнил один факт, имевший вид даже как будто положительного уже свидетельства против одного вашнейшего пункта обвинения.